Безмо побледнел, покраснел, посмотрел на Арамиса, который, в свою очередь, смотрел на него в упор и кончил тем, что пробормотал. Конечно, я просто в восторге, но, честное слово, я совершенно не помню. Ах, да чего же у меня жалкая память! Но я, кажется, виноват перед вами, сказал Д'Артаньян с притворным раздражением в голосе. Виноваты? В чем же вы виноваты? В том, что вспомнил о вашем приглашении пообедать. Разве не так? Безмо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 и пусть мостовая запылает под нами».